Глава седьмая. Утром злость на академическую элиту так и не отпустила. Напротив, я проснулась злая, нервная и жаждущая мести. Подумать только, для этих снобов мы не просто существа второго сорта, но еще и подопытные кролики, с которыми можно творить все, что вздумается. Бутерброды нарезала с таким остервенением, словно делала их из дархатов. Успокоилась только после выпитого чая, и твердого решения нажаловаться на издевательство со стороны старшекурсника декану. Хоть какая-то организация и дисциплины в академии должны быть, в конце концов. Ведь, как правильно напомнил черноволосому хаму Дириан, в создании факультета призраков вложили немало средств. Так вот, пусть теперь разбираются. После быстрого завтрака я, уже более-менее успокоившись, села изучать Кейлор. На этот раз... Заставить магический смартфон проявиться удалось без труда. Расписание, первые контакты, все мои записи, все было в сохранности. Даже несколько текстовых сообщений от ребят в чате факультета обнаружилось. В общем, проблема связи была решена. Раздражение ушло окончательно, и я с удовольствием погрузилась в переписывание полученного материала. Плевать на чванливых Дархатов и их элитных подпевал. главное знания. А их в Академии, да с учётом полученного доступа к закрытым разделам, море. Причём, если понадобится, соблюдая осторожность, можно подслушать даже ректора. Если он считает, что моя способность проявилась только после накачки силы, может и не будет беспокоиться, что я где-то рядом пока я размышляла об открывающихся перспективах ручка бодро бегала по тетрадным листкам переписывая все что удалось добыть на лекциях и в библиотеке лишь негромкое пиликье обычного смартфона уведомляющее о пришедшем сообщении вернуло меня в реальность едва взглянув на экран мобильника я раздраженно удалила рекламную смку вернулась к записям и недоуменно нахмурилась буквы в киелоре оказались не русскими. Что там? Эти витые закорючки вообще с трудом можно было буквами назвать. Арабская вязь, вот самое близкое, на что они походили. Но при этом я полностью понимала, что там написано. Стоп. Я еще и вслух это могу произнести. Я на этом языке разговариваю? Неожиданное открытие ввергло меня в лёгкий ступор. До этого момента я как-то не задумывалась о причинах, по которым могу понимать и общаться с иномирянами. Для сна такое общение было нормой, а потом оно воспринималось как само собой разумеющееся. Но теперь, когда я столкнулась с этим вот так вживую, оставалось лишь растерянно моргать и глядеть на чужеродные завитушки в Киелоре. Взгляд скользил от тетрадки с русским текстом к закорючкам. А мозг пытался осознать факт синхронного перевода и того, что одновременно может думать на двух языках сразу. Вот это я понимаю магия! Взяли и, походя вложили в голову, знание языка. Интересно только, почему таким же образом лекции в нас не загрузят? Энергии, что ли, на это много надо? Вопрос не давал покоя, так что я задала его в общий чат. И даже не стала обижаться на ответные подколки ребят о незнании настолько элементарных вещей. «Любой язык — это набор букв, звуков и слов. Заклинание просто даёт тебе аналог тех, которые ты использовала ранее, и базовую грамматику», назидательно пояснила Галайлора. «А вот знание предметов ни к чему уже не привяжешь. Это новая для мозга информация». Так что единственное, чем могут помочь в Академии, это поддерживать на её территории заклинания концентрации и памяти. Ясненько, спасибо. Поблагодарила я и отключилась. Что ж, халява не бесконечна. Но мне и так нереально повезло со знанием языка, так что грех жаловаться, а учиться магии и без халявы интересно. Закончив с делами учебными, я перешла к делам земным и насущным. Для начала заглянула в почтовый ящик, проверить возможные отклики на резюме. Несколько предложений на собеседование и впрямь обнаружились, но, к сожалению, либо из сетевых заведений быстрого питания, либо с призывами стать распространителем рекламы и курьером. Конечно, с одной стороны, я понимала, что на большая недавние школьница вряд ли может рассчитывать, но вот так сразу сдаваться не хотелось. А вдруг всё-таки повезёт? поэтому почту я закрыла. Но чтобы вечером мама не пилила нотациями про тунеядство и бесполезность моего существования, решила сделать что-нибудь полезное для дома. Так в уборке, помывке полов и посуды пролетел день, и я устало завалилась на диван со смартфоном. «Опять лежишь», — с легким недовольством констатировала вошедшая ко мне в комнату мама. «Я помыла полы, посуду и протерла пыль», — перечислила я этот ты молодец! Хвалю!» — улыбнулась родительница и бросила взгляд на мой стол. «А это что? История домена пепла?» Я мысленно отвесила самой себе подзатыльник за неубранную тетрадку. Было глупо рассчитывать, что мама не заметит странные записи и не спросит. «Книгу пишу!» — ляпнула я первое, что в голову пришло. «Фэнтези! Эпическое!» о «Как Мартин или Толкин?» «Хм, пафосное название». Мама неопределенно пожала плечами, мол, ну-ну, то репортажи, то книги. Все едино, баловство. После чего принялась расспрашивать про предложения о вакансиях. И, узнав о присланных, настояла все-таки на том, чтобы в ближайшее время я куда-нибудь сходила и устроилась. Пришлось пообещать». Проводив задумчивым взглядом выходящую из моей комнаты маму, я убрала тетрадку с эпическим фэнтези в ящик стола. Пожалуй, история магии и впрямь могла вполне сойти за фэнтези-роман, только и требуется, чтобы пару учебников переписать и отправить. Даже придумывать ничего не надо. Ещё бы читатели нашлись. Я фыркнула и вернулась к игре в смартфоне. До ужина и учёбы ещё оставалось время, которое можно было потратить на отдых. Конечно, с куда большим удовольствием я бы пораньше отправилась в академию, но так рано уснуть мне бы всё равно не дали. Ещё и расспросами бы замучили, всё ли со мной в порядке и не заболела ли я. А этого не хотелось. Тем более я и сама не могла с уверенностью ответить на этот вопрос. Нет, чувствовала я себя замечательно, но собираться на учёбу в сон было более чем странно ведь я до сих пор не имела никаких физических доказательств того, что происходящее там — реальность. И поутру чувствовала себя не уставшей, а выспавшейся. Да, на запястье светился Кейлор, но кроме меня его никто не видел. Однако едва я засыпала и оказывалась в академии, то сразу начинала воспринимать её как настоящую реальность, и, находясь там, не могла и помыслить, что просто сплю. Слишком всё было живым, ярким, настоящим. Так что признавать другой мир и кейлор глюками по-прежнему не желала. Хотя, уверена, скажи я о магической академии матери, та точно потащила бы меня по врачам, а те, особо не вникая в моё персональное чудо, прописали бы какие-нибудь таблетки. Поэтому, пока академические сны не приносили никакого вреда ни мнения окружающим, я молчала. А там, глядишь, и вправду получится применить магию в моем мире. Вот это будет отпадно. Стану как мутантка из «Людей Икс» или нет, как волшебница из «Гарри Поттера» или... Короче, кем-нибудь точно стану, только выучиться сначала надо. Так в размышлениях и мечтах пролетело время, и Кейлор, наконец, запустил получасовой обратный отсчет. Быстро доев ужин, я привычно забралась в кровать. Сегодня стоило поторопиться, ведь до начала занятий предстояло поговорить с деканом. К счастью, на этот раз никаких неприятных сюрпризов при появлении в академии не поджидало, так что уже вскоре я поднималась на третий этаж. Именно там следовало искать серый сектор магистров и, соответственно, кабинет Базиля Кроста. Шагала уверенно, потому что шла за справедливостью и была готова её добиться во что бы то ни стало, хотя помнила слова декана о том, что о наших проблемах он слышать не хотел бы. Но, в конце концов, я не на обучение жаловаться собиралась, а на издевательство, так что магистр Крост просто обязан был отреагировать. Чтобы попасть в сектор преподавателей, понадобилось пересечь весь коридор и, завернув за угол, через широкие двустворчатые двери войти в новый, такой же длинный, с выкрашенными в серый цвет стенами, с рядом дверей по правой стороне и аркадой узких, высоких стрельчатых окон по левой. Утреннее солнце ударило в глаза, заставляя прищуриться и слегка замедлить шаг, чтобы полюбопытствовать, что там на улице. Однако и с этой стороны ничего интересного увидеть не удалось. Всё тот же парк. Да где-то почти на самом горизонте очертания гор. Не густо. Красиво, конечно, но таких пейзажей в моём мире полно. Выглядывая из окна другого мира, хочется обнаружить нечто совсем необычное. Разочарованно вздохнув, я отвела взгляд от окон и приступила к изучению дверных табличек. Как оказалось, кроме большой вывески «Ректорат» в противоположном конце серого коридора больше никакой схемы о расположении магистерских кабинетов не было. Не оказалось непривычных нашему меру деканатов, даже кафедры на дверях не указывались, только имена. Так что пришлось читать всё подряд. Повезло, что искомая дверь с табличкой «Магистр Базиль Крост» оказалась лишь девятой по счёту. Глубоко вздохнув, я решительно постучала. А затем, не дожидаясь разрешения, вошла в кабинет. Рабочее помещение декана нашего факультета оказалось небольшим. Причем размеры его еще больше скрадывались из-за книжных стеллажей. Высокие, от пола до потолка, они тянулись от двери вдоль всех стен, вплотную подступая к окну, прикрытому портьерой пыльно-синего цвета. Ну а оставшуюся часть кабинета почти полностью занимал массивный стол. За ним в глубоком кожаном кресле восседал магистр Крост и пил что-то из большой кружки, очень похожей на пивную. «Доброе утро», — вежливо поздоровалась я. «Войти можно?» «Ты уже вошла», — с легкой досадой констатировал он и отставил кружку на стол. «Чего хотела?» «Да». Как и ожидалось, видеть меня здесь явно не рады. «Ну и пусть». Я закрыла за собой дверь и, подойдя ближе, на одном дыхании выпалила. «Хочу подать жалобу на насильственную блокировку моего перемещения по Академии другим студентам при помощи магии». Выражение досады на лице магистра Кроста стало более отчетливым. «Ваша староста мне вчера уже нажаловалась», — сообщил он. «Разъяснительную работу с шутниками провели, так что можешь идти?» «Нет, я не об этом», — быстро перебила я. Вчера вечером меня на выходе из библиотеки заловил в какой-то блокирующий круг старшекурсник. Заявил, что хочет исследовать призраков, и, удерживая меня силой, использовал на мне свою магию. И если бы не помощь другого старшекурсника, Дириана, из Домена жизни, я не знаю, чем бы все закончилось. Это возмутительно. Я не подопытный кролик, и я прошу Нет, я требую для него наказания. Тихо, тихо. Декан мигом посерьезнел. «Сейчас разберемся. Описать хотя бы примерно этого энтузиаста-исследователя можешь?» Я кивнула. «Могу, и даже более того. Я знаю его имя. Это Айландир. Тленник». Имя обидчика произнесла с мрачным удовлетворением. «Уж теперь-то возмездие точно достигнет цели!» Но потом увидела, как вытягивается лицо магистра и поняла, с назначением наказания все не так просто. «Ты уверена, что это был он?» С нажимом и какой-то надеждой спросил декан Крост. «Абсолютно», — отчеканила я. «Если не верите, спросите Дириана. Он подтвердит мои слова». «Хм, м-да». Магистр побарабанил пальцами по столешнице а лицо его становилось мрачнее с каждой секундой. Теперь не оставалось никаких сомнений. Связываться с Айландиром Базиль Крост не хотел. «Неужели богатым наследничкам даже такие вещи сходят с рук? Не может быть, чтобы на них вообще не было управы. Так вы примите какие-нибудь меры?» Я с вызовом посмотрела на все еще молчащего магистра. Или нападение студентов друг на друга тут в порядке вещей? Нет, конечно. Тот нервно качнул головой. Я хм, разберусь. А ты иди. У тебя там занятия скоро начнутся. Декан взмахнул рукой, и меня легко и ненавязчиво выдуло в коридор. Я опомниться не успела, как дверь передо мной закрылась. Миленько. «Взял и выставил меня прочь. Обалденный декан!» Я сердито уставилась на дверь. На миг даже возникло желание опять войти в кабинет. Сдержалась лишь потому, что, кроме возмущения, сказать было нечего. А толку ругаться, если тебе вроде как пообещали разобраться. Вот если магистр Крост обещание не сдержит... Я покосилась на вывеску ректората. И туда схожу если понадобится». После чего сердито выдохнула и отправилась на лекцию по прикладной магометрии. Времени до её начала и впрямь оставалось мало, а предмет, судя по всему, серьёзный, так что опаздывать не стоило. Ускорив шаг, я постаралась сосредоточиться на учёбе и хотя бы временно не думать о проблемах с местной элитой. «Да только если бы это было так просто» едва я вошла в аудиторию раздался ненавистный голос алана ну что бродяжка, готова кланяться слышал айландир преподал тебе урок этикета и уважения к сильнейшим я окинула его и остальных ухмыляющихся зооченных деток хмурым взглядом вот ведь трепло пепельное всем уже сообщил хотя этого и стоило ожидать и что самое обидное Я не знала, как ему отомстить. Что может призрак? Лишь выругаться и послать рыжего хама от всей широты души. Но, сделав это, я показала бы свое бессилие и дала компании алана очередной повод для злорадства. Поэтому просто с равнодушно независимым видом, не замедляя шага, прошла мимо них к остальным призракам. Кстати, на сей раз... Наш факультет расположился не на балконе, а в углу у противоположной от входа стены. Сегодня нам всё-таки выделили место в первом ряду. Правда, оно больше походило на загон, пыльный и тесноватый даже для призраков. Но, тем не менее, прогресс, можно сказать. А как только я заняла свободный закуток, ко мне сразу же подскочила иланна «Ты действительно вчера столкнулась с айландиром?» «С тем самым?» — спросила она взволнованно. Уверена, не будь мы призраками, ещё бы и за руку схватила. Блин, вот как я не люблю признаваться в собственной беспомощности, особенно при таком количестве народа. Но игнорировать вопрос, когда ответ всё равно уже всем известен, глупо. Поэтому я скривилась и кивнула. Столкнулась. И да... Видимо, с тем самым. Спасибо, Дериан вмешался. Второй раз уже помогает. Еще немного, и я буду искать пути присоединения к домену жизни. Хотя до этого профессия медсестры меня не привлекала. иланна фыркнула. Ну, ты не обобщай. У нас не только лекари. Она запнулась. Однако главное уже было сказано. И понято. Семья Иланы принадлежала именно к домену жизни. Теперь-то ясно, почему ее брат хорошо знал Дириана, и почему сама Эланна поспешила обратиться за помощью именно к нему. В стрессовых ситуациях всегда тянешься к тому, кого знаешь и кому доверяешь. Но прежде чем я успела высказать догадку вслух, гул в аудитории стих. В дверях появилась магистр Брук Синеводная. Вежливо улыбнувшись, магистр приятным грудным голосом поприветствовала «Доброго утра, студенты!» и направилась к кафедре. Вся такая изящная, с летящей походкой от бедра, идеально уложенной прической, макияжем и маникюром, на шпильках и в видневшемся под мантией костюме нежно-сиреневого цвета. настоящие леди, попавшая сюда по какой-то нелепой случайности, а не профессор-магистр. Похоже, такое же впечатление сложилось абсолютно у всех. Аудитория вновь наполнилась гулом, а рабочее настроение покинуло студентов окончательно. «Можно расслабиться, с ней проблем не будет», развязно констатировал сидящий неподалеку от нас платник. «Пара улыбок на экзамене и пятерка в кармане». Приятели поддержали его согласными смешками. Но не только платники с пренебрежением отнеслись к магистру, Наши ребята тоже смотрели на Брукси неводную со скепсисом. Стоящий за моей спиной Ритан даже буркнул, что это неуважение ставить преподавателям столь серьезного предмета женщину. У них, мол, способности к логике и вычислениям намного хуже. Лично я, хоть и прозвучало это по-сексистски, спорить не стала. Мои способности к математике были весьма средними. Зато Галай Лору сказанное неожиданно зацепило. «А за слова ответишь?» Тотчас зашипела она. «Мне, между прочим, всегда только высшие баллы ставили». «Ты исключение», — парировал Ритан. «Исключение, как известно, подтверждает правило». «А почему ты решил, что магистр Брук не такое же исключение?» «Да ты на нее посмотри! Макияжик, брендовый костюмчик и шпильки!» Тотчас перечислил он. Какая ей магометрия, этой молодящейся магистре с подружками в салоне красоты сидеть надо, а не лезть туда, где ей не место. Вот вам типичный пример того, что с деньгами любую блажь себе позволить можно. Ворчание Ритана прервал неожиданно громкий хлопок в ладоши. Мы дружно перевели взгляд на кафедру, за которой расположилась магистр Брук, а та с улыбкой, оглядев зал, всё так же доброжелательно изрекла. «Призрачному факультету плюс балл за то, что встречают преподавателя стоя. Всем остальным минус два балла за невежество. Но если кто-то скажет, как рассчитать векторный интеграл направления силы, я смягчу наказание». В аудитории повисла тишина. Народ растерянно недоверчиво взирал на безобидную женщину которая только что взяла и с милой улыбкой с ходу влепила большей части курса неут абсолютно во всех взглядах читался вопрос как это это что правда кто то из наших робко поднял руку однако магистр брук только отмахнулась призраком можно не беспокоиться «Было бы странно, если бы победители Олимпиад этого не знали. Меня больше интересуют остальные». Я глядела аудиторию снова. Да, по-прежнему улыбаясь, но так пристально, что под ее взглядом студенты-платники несколько сжались. Я же тихо порадовалась, что стою рядом с отличниками местных олимпиад, потому что, судя по вытянутым лицам остальных, вопрос магистра Брук совершенно точно не входил в программу обучения местных школ, или как они тут называются. А та, так и не дождавшись желающих ответить, укоризненно покачала головой. «Печально, что никто из вас не интересовался прикладной магометрией до поступления в академию». «Надеюсь, вы хотя бы к концу обучения усвоите достаточно, чтобы в дальнейшем не покалечить себя или окружающих». «Чем? Цифрами!» — буркнул один из дружков алана Хищный взгляд леди-магистра мигом устремился к нему. «Последствиями неуважительного к ним отношения», — припечатала она. И я уверена, к следующей лекции вы подготовите нам замечательный 50-страничный реферат на эту тему. но ну, а сейчас мы все посмотрим небольшую демонстрацию того, что происходит при ошибках в расчётах. Свет в аудитории, как в кинотеатре, пошёл на убыль, а затем стена перед нами высветлилась, и появилось изображение обветшалого здания, чем-то напоминавшего наши старинные особняки, с колоннами и вычурной лепниной. Причём изображение было объёмным, как в 3D-фильмах, а по аудитории пролетел лёгкий ветерок, давая ощущение полного присутствия. Я словно действительно стояла на той улице. По обеим сторонам от особняка располагались примерно такие же по архитектуре дома, только более прилично выглядящие. А перед главным входом в него стояли пятеро мужчин в форменных коричнево-красных мантиях и что-то неспешно обсуждали. «Сейчас мы наблюдаем подготовку к сносу старого здания», услышала я голос магистра Брук. «Направленное, точно выверенное магическое воздействие, и от этой неприглядной постройки должна остаться лишь гора пылевидного песка». «Теоретически». Однако вот что произошло на практике. Одновременно с ее последними словами мужчины вскинули руки и ударили огненными шарами. Картинка замедлилась. Теперь дымные клубы огня летели тягучи медленно, давая возможность рассмотреть себя получше. Маг, бросая подобное заклинание, обязан учитывать не только его силу, но и баллистическую кривую направления полета пояснила магистр. «Как видите, все ликвидаторы стоят рядом. Это необходимо для того, чтобы соблюсти максимальную синхронность в работе и добиться одновременного выброса определенного объема магической энергии для уничтожения этого конкретного объекта. При этом воздействие должно идти на несколько различных точек, так что огненные шары брошены не по прямой, а по дуге, причем для каждого своей». «И если кто-то из магов ошибётся...» Она выразительно замолчала, вместе с нами, наблюдая, как четвёртый из шаров всё больше отклоняется вправо к пятому, как медленно, но неотвратимо приближается к нему и касается, не дотянув до стены обветшалого особняка буквально пары метров. В этот же миг замедление исчезло, И я одновременно ослепла и оглохла от ярчайшей вспышки и жуткого грохота. Пыль столбом взвелась в воздух, закрывая обзор окончательно. К счастью, она была иллюзорной, иначе все, кто находился в зале, точно покрылись бы ее толстым слоем. А когда видимость восстановилась, я ахнула. Особняка больше не было. Но обратился он не в горку пыли. Здание буквально смело взрывом с лица земли, разметав в разные стороны и попутно уничтожив оба соседних дома. Мак ошибся, в результате чего сложная схема общего заклинания разрушилась, и оно стало неуправляемым, — резюмировала магистр Брук. Фирма, занимающаяся сносом, понесла большие убытки, поскольку им пришлось не только заново отстраивать пострадавшие здания, но и выплачивать родственникам компенсации за десятерых погибших. Я поёжилась. Вот вам и волшебство со взмахами палочкой. Бед, как от нашего динамита. И этот пример оказался не единственным. Дальше нам показали рудник с шахтёром, попавшим в какую-то гадость, напоминающую липкую паутину. Правда, поначалу испуганным мужчина, спеленатый по рукам и ногам толстыми мохнатыми нитями, не выглядел. Даже шутил, когда к нему подходил маг. Видно было, что подобные происшествия в шахтах — не редкость. Лебетриум, как вы видите, ошибся, приняв шахтера за свою добычу. Опутал, но задушить не смог. Такое в шахтах случается часто, — подтвердила догадку магистр. У шахтеров даже примета имеется. Кого попытается сожрать лебетриум, тот в скорости найдет богатую жилу. Путы этого существа для человека не страшны. Разве что долго потом надо отмываться от клеевой субстанции. Находящийся в бригаде мак запросто обратит это полурастение в пепел. Я увидела, как этот самый мак, смеясь над шуткой шахтера, подошел и ткнул пальцем, в одну из мохнатых верёвок. А дальше произошло страшное. Вместо того, чтобы слететь с шахтёра в виде невесомого пепла, верёвки вдруг налились тёмным свечением. Шахтёр заорал, когда они начали буквально вплавляться в его тело. Опешивший маг отступил на шаг, явно пытаясь понять, в чём дело, но больше ничего сделать не успел. Лебетриум в считанные мгновения буквально разорвал жертву на окровавленные куски, чавкающим шлепком упав вниз грудой маслянисто-блестящих веревок, в которых запутались внутренности шахтера. А затем, не давая магу опомниться, ринулся уже на него, разворачиваясь в воздухе влажно-поблескивающей гигантской паутиной. В этот миг картинка замерла. При виде застывшей в воздухе окровавленной мерзости с прилипшими клочьями чего-то красного я почувствовала, что еще немного, и на собственном примере узнаю, могут ли призраки блевать. И, судя по раздающимся вокруг покашливаниям, сие знание желало открыться не только мне. «Маг настолько привык к рутинной работе?» что, делая привычное дело, не озаботился проверить окружение на искривление магопотоков, — сообщила магистр Брук, как ни в чём не бывало. И, глядя на нас, она опять улыбалась. Правда, как мне кажется, теперь не из простой вежливости, а довольно и искренне. Однако именно здесь, буквально в нескольких шагах, на поверхность выходил край рудной жилы металлида который, как вам несомненно известно, обладает особенностью усиливать магическое воздействие. Поэтому вместо того, чтобы аккуратно испепелить Либетриум, маг влил в него огромную силу. Результат, так сказать, перед вами. Картинка вновь ожила, позволяя нам во всех подробностях насладиться зрелищем второй разорванной жертвы. Кашель в аудитории усилился, теперь перемежаясь с глухими ругательствами. Но кровавая демонстрация магистра Брук по-прежнему продолжалась. В случае на стройке, где маг, вместо того, чтобы аккуратно поднять одного из строителей на этаж, насадил его на торчавший из стены железный пруд, а потом, запаниковав, еще и раскалил этот пруд до бела. Неудачное планирование со скалы когда призрачные крылья, что должны были удержать девушку в воздухе, просто разорвали ее пополам. Вышедшее из-под контроля заклинание, вбивавшее по гвоздю в каждый палец человека, который всего лишь решил повесить полку без помощи молотка, и еще, и еще, и еще. Кровь, крики, искаженные от боли лица, дергающиеся конечности, и смерть, смерть, смерть. Когда экран с последними кровавыми ошмётками наконец погас, большая часть студентов имела землисто-зелёный цвет лица. Даже «Призраки» и то зеленоватый оттенок приобрели, причём я исключением не была. Я, конечно, смотрела сводки с мест происшествий на видео для того, чтобы оценить работу репортеров и подачу материала, так, на будущее, но даже там не показывали... Настолько откровенных подробностей, на которые смело можно было ставить хэштег «жесть». И там я не слышала криков умирающих, агонизирующих людей и не чувствовала запаха горелых тел. Теперь, надеюсь, ни у кого не возникнет вопроса о том, зачем нужна магометрия, и мыслей, что лично вы сможете прожить без неё. С видимым удовлетворением подвела итог магистр Брук. Без расчетов, только при помощи одного магического резерва вы можете использовать лишь простые заклинания, бытовые или, например, ударить глубоко и сильно по прямой цели. Но когда надо применить сложносоставное заклинание, скажем, отсроченного или выборочного действия, чтобы оно сработало не сразу или не на всех, одной силой не обойтись. Чем сложнее и мощнее заклинание, тем тщательнее необходимо над ним работать, и тем страшнее будут последствия ошибки. Так что, если хотите жить долго, посещаемость на моих занятиях должна быть стопроцентной. И учтите, по окончании курса вас ждет тестирование на время, теоретический экзамен и практическое задание. А теперь открывайте тетради, активируйте кей лоры И записывайте первую тему. Расчёт базового процента резервной магической нагрузки заклинания. Требование было выполнено студентами моментально, а слушаться никто даже не подумал. но ну, а когда магистр Брук начала лекцию, опасения насчёт её компетенции окончательно рассеялись. Материал она давала, не торопясь, с примерами и пояснениями, которые я неожиданно понимала, хотя всю жизнь не любила математику. Конечно, все формулы и графики запомнить сразу было нереально, но здесь я положилась на Кейлор. Дома всё перепишу и разберусь окончательно. Главное, что лекция, вопреки опасениям, не оказалась белым шумом. Тем не менее, от обилия информации к концу лекции голова всё же загудела. Причем, похоже, не только у меня, ибо сигнал о завершении занятия аудитория встретила слаженным, облегченным вздохом. Платники тотчас поспешили к выходу, а вот большинство призраков, напротив, уходить не торопилось. Вместо этого, изменившее свое мнение о женщине-магистре, победителе Олимпиад, потянулись к той с дополнительными вопросами. «Ну и я рядом постояла, на всякий случай, чтобы не выделяться. Мало ли». В результате наш факультет покидал аудиторию в числе последних. Однако, едва первые двое призраков, Ритан и еще один парень, кажется, Елан, переступили порог, над их головами внезапно громыхнуло, словно лопнул воздушный шарик, и призраков обдала черной, как смола, субстанцией. Причем она не прошла сквозь бестелесные оболочки однокурсников, а облепила с ног до головы. Парни взвыли, пытаясь стряхнуть с себя чёрную мерзость, а из коридора послышался злорадный, быстро удаляющийся многоголосый гогот. «Разойдитесь!» — раздался уверенный голос, спешащий к нам магистра Брук. Мы тотчас отшатнулись назад, пропуская её вперёд. Лёгкий взмах рукой, из пальцев женщины сорвалось несколько ослепительно-белых искр. «У меня сердце замерло, когда светлячки...» Пролетев по спирали, начали жалить тьму на ребятах. Как-то не вовремя вспомнился случай с шахтером, но светлячки не причинили призракам вреда, а вот черная мерзость от их прикосновения вспыхнула и пропала. «Все в порядке?» Магистр Брук окинула пострадавших внимательным взглядом. «Да...», да — выдавили те. «Что это было?» «Хороший вопрос». Взгляды остальных призраков тотчас устремились на магистра. Судя по гоготу, который мы услышали, это явно произошло не случайно. «Магическая отработка», — ответила она и пояснила. «В Академии постоянно накапливается остаточная энергия от тренировок большого количества магов. Ее наличие может вызвать искажение заклинаний. Поэтому для поддержания нейтрального фона Выбросы собирают и утилизируют в специальные артефакты-поглотители, где отработка ужимается до состояния концентрата. Такой магический мусор сродни плазме, которую вырабатывают настоящие призраки, поэтому он может с вами контактировать. Для вас это не опасно, хотя, конечно, эстетически неприятно. То есть нас типа помоями облили. Твердито резюмировал Ритан. «Я сообщу руководству о хулиганской выходке», — пообещала магистр Брук. «С шутниками проведут воспитательную беседу». «Угу, был бы с нее толк. Одну беседу вон, по словам декана, уже провели. И что? Отчислять за вылитое на голову ведро помоев никто не станет. А от остального они откупятся». Это понимали абсолютно все. Поэтому провожали уходящую магистра Брук мрачными взглядами. «Вот только я сдаваться так просто. Не собиралась. Нельзя молча терпеть издевательства. Надо что-то сделать самим, дать совместный отпор». «Ладно, пошли». Ритан уныло махнул рукой. «В конце концов, ничего действительно плохого нам сделать не могут», поморщившись, поддержала Галайлора. «И что?» Я уставилась на них. «Это значит, можно позволять себя унижать?» «А что еще делать?» Елан, который пострадал вместе с Ританом, хмуро уставился на меня. «Еще не знаю, но пытаюсь придумать. А ты предлагаешь просто сдаться и терпеть?» «Я предлагаю тебе не лезть!» Голос парня стал злым. «Ты и так уже дел натворила!» «Я?» Я изумлённо уставилась на него. «Ты! Это ты их взбесила! Кто тебя за язык тянул и просил злить Камерана? Из-за тебя на нас срываются куда больше, чем могли бы. Не лезла бы ты на рожон. Над нами были ж изредка глумились, да обзывались, и всё». Выпалив всё это, Елан развернулся и быстро вышел из аудитории. Остальные призраки потянулись за ним. Молча и стараясь в мою сторону не смотреть. «Офигеть! Я еще и виновата!» ошарашенно выдохнула я. «Вот правильно говорят. Не делай добра, не получишь зла. Я ведь пыталась помочь остальным, а они, вместо того, чтобы бороться за самих себя и отстаивать свои права, решили стать тем, кем их и считали изначально». «Ну...» «Доля правды в его словах есть», — тихо сказала стоящая рядом Илана. «Ты действительно сильно разозлила Камерана. А вставать у него на пути никто не хочет. Тем более после того, как подключился и Айландир. Так что сейчас призраком которые имеют отношение к знатным родам, придется открыться перед Алланом и его дружками, чтобы избежать неприятностей. Остальные же будут терпеть...» и надеется, что основной свой гнев в платнике все-таки выплеснут на тебя. Не была бы я призраком, заскрипела бы сейчас зубами. Нашли, значит, крайнюю, смолодушничали и выставили жертву для битья. А ты? Я прямо посмотрела на Иланну. Ты к какой категории относишься? К первой или ко второй? Та замялась, отвела взгляд а потом неожиданно спросила. «Скажи, ты бы хотела выйти замуж за такого, как Аллан, только лет на десять старше?» «Упаси Боже!» Я едва не перекрестилась. «Вот и я не хочу. А если я не смогу задержаться в академии, именно это и произойдет. Он мерзкий, Ева, мерзкий, самовлюбленный, надменный и грубый тип». Мне очень неприятно то, что здесь происходит, и как здесь относятся к призракам. Тем более, что я... Ну, в общем, я к такому отношению точно не привыкла. Я бы хотела помочь тебе. Честно, ты мне нравишься. И я бы хотела поставить этих уродов на место. Но у меня нет возможности это сделать. Выдать себя я не могу. Сама знаешь, по какой причине. И по той же причине не могу открыто вступать в конфликт. Иначе все будет зря. Понимаешь? Что ж, винить ее я не могла. Поэтому молча кивнула. Похоже, оставалось положиться только на себя.